На следующий день после выборов я пришел к выводу, что Горбачев остался без работы. Пришлось идти на биржу труда. Сел, заполнил анкету, как полагается. Образование, генеральный секретарь. Последнее место работы, Советский Союз. Тут вдруг ко мне подходит мужчина и спрашивает, знаю ли я, что я похож на Горбачева. Я ему говорю остроумно, я об этом долгие годы догадываюсь. Он говорит, ты хочешь хорошо заработать? Я говорю, а я бы иначе сюда не пришел. Тогда, говорит, пошли. И приводит меня в музей восковых фигур. Он говорит, я директор музея, у нас сегодня открытие выставки, а у композиции как раз фигуры Горбачева не хватает. Постоишь за место Горбачева, а мы тебе заплатим. Я говорю, договорились. Заходим в зал. А там, вы знаете, все известные люди выставлены. Все буквально. Ленин, Гитлер, Леня Голубков. Все. Мне принесли стул, посадили, табличку поставили напротив. Отец перестройки мы Мессе Горбачев. Сиди, говорят, тихо, главное, не шевелись. Ну, я замер. Сижу, не шевелюсь. Заходят первые посетители. Два, как говорят, пацана. Ну, представители современной молодежи. И между фигурами так побродили, и ко мне приближаются. Один другого спрашивает, слушай, Серега, а что такое воск? Тот говорит, а это на вроде жвачки такая фигня. Тот говорит, слушай, Серый, тогда давай пожуем на халяву. А так зубами вцепился, я как взорву от боли. Вы знаете, чисто машинально. Они в обморок брик уже почему-то не разговаривают. И тут следующие посетители заходят, э -э, старик со старухой, э -э, в пожилом возрасте. И сразу ко мне, причем, вы знаете, старик такое сказанул, я еле сдержался. Ты, говорит, посмотри, Елизавета Матвеевна, этот болтун союз развалил, а его в музее за народные деньги содержат. И вдруг как плюнет мне в лицо. Слушайте, куда это годится? Я взял и утерся. Чисто машинально. Они в обморок брик и к пацанам присоседились. Я уже хотел в этот момент директора музея позвать, чтобы пожаловаться, а тут заходят три девушки э, в молодом возрасте с фотоаппаратом. И одна говорит девчонки, а давайте сфотографируемся с мишкой со мной то есть. И знаете, прямо ко мне на колени села, причем в самый э, эпицентр. Но я взял и обнял ее. Чисто машинально. Они втроем как брык и тоже затихли. Я тут уже привстал, кричу, директор, иди сюда, и тут же сел. Потому что заходит целая делегация, зарубежная. Увидели меня и, и эту половую группу. Говорят, very good, very good, горби и жертвы перестройки. Худой Европа, тур, бизнес, Я говорю, я без Рейсы Максимовны не поеду. Чисто машинально сказал. Они всей делегации БРИК. И туда же. Тут вдруг сзади, знаете, неожиданно меня э, кто-то так по плечу. Хлоп! Поворачиваюсь, стоит Гитлер. Говорит, ты чего, мужик, нам Европу тур обломал? Я ему только успел возразить, хай Гитлер капут. И сам уже в обморок брыг. Очнулся в реанимации. Спасибо Ленину, сбегал, скорую вызвал. Но ничего, немного в больнице оклемаюсь и снова в композицию стану. Горбачев без работы никогда не останется. Так что приходите все, не пожалеете. Приглашаю всех. Благодарю